Джеймс Хедли Чейз, «Не мое дело», читает артист Александр Хашабаев. Глава первая. Я Стив Хармас, иностранный корреспондент газеты «Нью-Йорк Кларион». С 1940 по 1945 год мы с коллегами жили в гостинице «Совой», рассказывали американцам, как воюет Британия. Но когда союзные войска оккупировали Европу, мне пришлось расстаться с уютным отелем и его коктейль-баром. Сподвигнуть меня на такой шаг было не легче, чем оторвать ракушку от стены, но в конце концов я поддался на уговоры редактора. Он все твердил, что такой опыт положительно скажется на моей карьере. Разумеется, карьера моя, где была, там и осталась, но приключений на пятую точку я нажил предостаточно. Когда Германия сдалась, я решил, довольно с меня тягот и лишений военного времени. Поменявшись местами с одним сослуживцем, без его ведома, конечно, я вернулся в Америку поближе к его карточкам на двухфунтовые стейки. Через пару месяцев мне предложили написать серию статей о послевоенной Британии. В то время Англия переживала нехватку виски и новое задание меня не обрадовало. С другой стороны, когда я последний раз был в Лондоне, там жила девушка по имени Нетта Скотт. Вот с ней мне очень хотелось повидаться. Только не поймите меня неправильно. Я не был влюблен, но Нетта помогла мне, чужаку, шикарно провести время в чужой стране, и я считал, что нужно отплатить услугой за услугу. Раз представилась возможность, грех ею не воспользоваться. Дело было так. По пути на работу я просматривал карту скачек, все еще размышляя, соглашаться ли на командировку в Англию. Оказалось, после обеда побежит лошадка по кличке Нетта. Шансов на победу у нее было немного, шла она десять к одному, но я интуитивно решил на нее поставить. Выложил пять сотен и весь на нервах, уселся возле радио в ожидании результата. Каким-то чудом та лошадка пришла первой. Именно тогда я решил разделить с нетой пять тысяч долларов выигрыша и сел на первый самолет до Англии. Да чего же приятно, валюсь без приглашения и выложу на стол пять сотен новеньких, хрустящих купюр по одному фунту. Нета любит деньги. Представляю себе ее реакцию. Она вечно ворчала, что ей не хватает на жизнь. Я неоднократно предлагал свою помощь, но она всегда отказывалась. Да, она запомнит этот момент. Ну, а я погашу свой долг. Мы познакомились в 1942 году в роскошном ночном клубе, расположенном в здании Брутон-Мьюз, что в районе Мэйфор. Нетта была платной танцовщицей. И если кто-то скажет, что платные танцовщицы только и делают, что прохлаждаются, не верьте. Мышцы у них покрепче, чем у Эда Льюиса по прозвищу «душитель». А все потому, что девушкам приходится отбиваться от усталых, но назойливых бизнесменов. По долгу службы Нетта разводила недотеп, вроде меня, на дрянное шампанское, 5 фунтов за бутылку. Удовольствие вывести ее на танцпол размером с носовой платок стоило 10 шиллингов. Местечко называлось «Блю Клаб». Заведовал там сомнительный тип по имени Джек Брэдли. Пару раз я с ним встречался. Его боялись все девушки, кроме Нетты. Та вообще никого не боялась. Чтобы устроиться к Брэдли танцовщицей, нужно было отработать с ним ночную смену. Я слышал, что Нетта тоже через это прошла, но по-своему. Для начала она разбила о голову Брэдли дорогущую картину, так что рама повисла у него на бычьей шее. А потом они мирно уселись за чтение глянцевых журналов. «Может, мне соврали». Нета об этом не распространялась, но, зная ее, не удивлюсь, если все так и было. Думаю, клуб приносил Джеку неплохую прибыль. Бывали там по большей части американские офицеры и американские же репортеры, а у этой публики полны карманы денег. В Блю Клабе было на что потратиться. Первоклассный оркестр. Отличная еда, сговорчивые красотки. И все по заоблачному ценнику. Прежде чем взглянуть на счет, стоило надеть кислородную маску. В клубе работало двенадцать девушек. Я выбрал Нетту с первого взгляда. Она была просто прелесть. Волосы рыжие, кожа сливочная, а щеки румяные, что твой персик. Обычно я сперва смотрю на фигуру. Так случилось и в этот раз. С Нетты... Можно было писать картину о первородном грехе. На своем веку я повидал немало роскошных девушек, но Нетта превзошла их всех. Как сказал мой приятель Гарри Бикс, бывалый бомбардировщик: Будь у мыши пара лыж, она бы с ветерком скатилась по этим склонам. Хотел бы я оказаться той мышью. Да, просто прелесть. Очень красивая. Такой, знаете, грубоватой красотой искушенной женщины. Сразу видно, что знакомы с жизнью не понаслышке. И если надеешься выйти с ней на результат, нельзя церемониться. Будь готов биться без перчаток. И даже в этом случае тебя, скорее всего, отправят в нокаут. Чтобы расплавить бронюнетты, мне пришлось повозиться. Сперва я был для нее очередным клиентом, Затем она стала подозревать, что я ищу любовных приключений. Наконец до нее дошло, что мне одиноко в чужом городе, и я хочу с ней подружиться. Я ходил в Блю Клаб каждый вечер. Где-то через месяц Нетта сказала, «Обойдемся без шампанского». И я понял, что делаю успехи. Однажды вечером она предложила, не сходить ли нам в Кью Гарденс полюбоваться колокольчиками. Как насчет следующего воскресенья? Очевидно, дела мои шли в гору. В итоге мы стали видеться весьма часто. Я забирал Нетту из квартирки на Кромбель Роуд и вез ее в Блю Клаб. Время от времени мы ужинали в Венити Фейр. Иногда она приезжала в Совой, и мы вместе ходили в гриль-бар. Нетта оказалась отличной подругой, готовой и посмеяться, и поговорить на серьезные темы в зависимости от моего настроения. А еще она почти не пьянела, хоть нам и случалось крепко выпить. Кем она была для меня? Пожалуй, защитным клапаном. Когда работаешь в полсилы, то и дело накатывает смертельная скука, а Нетта помогала с ней справиться. Благодаря Нетте я вспоминаю Лондон добрым словом. Наконец мы стали спать вместе. Пару раз в месяц, не чаще. В этом не было ничего личного. Как и наши другие занятия, близость почти ничего не значила. Мы не были влюблены друг в друга. В общении Нетта всегда держала дистанцию, хоть и весьма короткую. Она ни разу не спрашивала, женат ли я, где живу и чем займусь после войны. Ни разу не намекнула, что хотела бы уехать со мной в Штаты. Я же пытался расспросить ее о прошлом, но безуспешно. Нетта считала, что на нас в любое время может упасть бомба или ракета. А пока нужно ловить моменты и наслаждаться жизнью. Она была словно обернута целлофановой пленкой. Я видел Нету и мог дотронуться до обертки, но не более. Как ни странно, меня это устраивало. Мне не нужно было знать, кто ее отец, есть ли у нее братья, сестры или муж-солдат, исполняющий свой долг за границей. Я хотел лишь одного, чтобы у меня была веселая подруга. Нет, отлично справлялась с этой ролью. Наши отношения длились два года. Затем мне велели отбыть с оккупационными войсками, и пришло время расстаться. Мы попрощались так, словно встретимся завтра вечером, хотя я знал, что в лучшем случае мы увидимся через год, а в худшем — не увидимся никогда. Нет, это тоже понимала. «Пока, Стив!» — сказала она, когда я высадил ее у подъезда. «Домой не приглашаю». давай прощаться здесь и побыстрее может еще свидимся конечно свидимся заверил я мы поцеловались ничего особенного никаких слез она поднялась на крыльцо и закрыла за собой дверь ни разу не оглянувшись я собирался написать ей но руки так и не дошли нас сразу же перебросили во францию где события приняли такой крутой оборот что в первый месяц мне было недописем потом я решил что лучше мне Забыть Нету И забыл. А когда вернулся в Америку, вспомнил снова. Я не видел Нету почти два года, но оказалось, что черты ее лица, изгибы ее тела так впечатались в мою память, словно мы разошлись пару часов назад. В объятиях других девушек я пытался найти покой, но избавиться от воспоминаний оказалось не так-то просто. Итак... Я приметил ту лошадку, сделал ставку и сорвал куш. Теперь я знал, что снова увижу Нетту, и был этому рад. Жарким августовским вечером, проделав долгий и утомительный путь из Престуика, я приехал в Лондон. У меня был забронирован номер в гостинице «Совой». Я сразу же отправился туда, перемолвился с администратором, казалось, он рад меня видеть. и поднялся к себе в комнату с видом на Темзу. Приняв душ и пару стопок виски, я спустился в канцелярию и попросил выдать пятьсот купюр по одному фунту. Просьба, понятно, не из простых, но меня там хорошо знали, и я мог рассчитывать на помощь. Деньги мне отсчитали через несколько минут, так спокойно, словно то была пачка автобусных билетов. Часы показывали половину седьмого. В такое время Нетта должна быть дома. С семи до восьми она обычно прихорашивается перед работой. Ожидая такси, людей в очереди было немного, но все как один важные персоны. Я спросил администратора, не закрылся ли Блю Club. Оказалось, не закрылся. Но с тех пор, как там поставили пару сомнительных столов для игры в рулетку, репутация у клуба подмокла. За последние полгода Блю Club пережил два полицейских рейда. и оба раза его не смогли прикрыть из-за недостатка улик. Похоже, Джек Брэдли был на шаг впереди полицейских. Наконец я дождался своей очереди. После недолгой перепалки с администратором водитель согласился отвезти меня на Кромвель-Роуд. В десять минут восьмого я подъехал к дому Нетты. Расплатившись с таксистом, встал на краю тротуара и взглянул на последний этаж, на окна ее квартиры. Домишка был унылый. как и все строения в закоулках Кромвель роуд Высоченный подъезд на три квартиры, весь замызганный, а занавески на окнах отдельная песня. Но в квартире Нетты все еще красовались ярко-оранжевые шторы, и их я хорошо помнил. А вдруг я столкнусь с ее новым любовником? Подумав, я все же решил попытать счастье, открыл входную дверь и начал подниматься по лестнице, покрытой ковром из кокосового волокна. Мне предстояло осилить три пролета. Лестница пробудила во мне массу приятных воспоминаний. Бывало ночью мы украдкой пробирались наверх, держа обувь в руках, чтобы не потревожить миссис Крокет, домовладелицу. Она по обыкновению таилась в засаде на цокольном этаже. Однажды после участия в налете Королевских воздушных сил на Берлин я приехал сюда в пять утра. Из-за волнения мне было не до сна. Не терпелось рассказать Нетте о своем приключении, и что вы думаете? Ее не оказалось дома. Я решил подождать, присел на ступеньку и в итоге задремал. Обнаружив меня, миссис Крокет пригрозила вызвать полицию. Проходя мимо дверей, я понял, что до сих пор не знаю, кто за ними живет. За время общения с Неттой я ни разу не видел ее соседей. Дыша тяжелее обычного, я остановился у нужной квартиры, немного помедлил и нажал на кнопку звонка. Все было в точности, как прежде. К двери прикручена все та же крошечная медная рамка, а в ней карточка с именем Нетты. А вот и длинная царапина на краске. Однажды, будучи на навеселе, я не попал ключом в замочную скважину. У входа старый добрый шерстяной коврик. Я обнаружил, что ладони мои стали влажными, а сердце бьется чуть быстрее обычного. Внезапно я понял, как много нетта значит для меня, а ведь мы так давно не виделись. Я надавил на звонок, подождал, ничего не услышал и снова надавил на звонок. Мне никто не открыл. Наверное, нетта в ванной. Подождав несколько секунд, я опять позвонил. Из-за спины сказали Там никого нет. Я обернулся и посмотрел вниз, в короткий лестничный пролет. В дверях второй квартиры, задрав голову, стоял здоровенный парень лет тридцати, широкоплечий неплохо сложенный, но совсем не мускулистый, фигура, как у метателя молота, но размягшая, уже заплывающая жирком. Парень смотрел на меня с едва заметной улыбкой, словно огромный сонный котяра, равнодушный, самодовольный, самоуверенный. Луч заходящего солнца, пробившись сквозь запачканное окно, отразился от золотой фиксы, и зубы парня вдруг пришли в движение. — Здравствуй, милый! — произнес он. — Ты, видать, из ее дружков! Парень едва заметно шепелявил, а его соломенные волосы были коротко подстрижены. На нем был черный с желтым халат, застегнутый на все пуговицы, пижамные брюки цвета «Электрик» и пурпурные шлепанцы. Не человек, а загляденье. Эльф, не иначе. Вот ведь нечисть, буркнул я. что ж тебе в лесу-то не сидится? И снова повернулся к двери. Парень хихикнул. Звук был неприятный, шипящий. По непонятной причине я занервничал. Нет там никого, милый, повторил он и шепотом добавил. Умерла она. Оставив в покое звонок, я снова повернулся и посмотрел вниз. Парень, приподняв брови, слегка покачал головой. Не расслышал. И он улыбнулся, словно вспомнил шутку, известную только ему. Умерла? Переспросил я, отстраняясь от двери. Верно, милый, сказал парень, прислонившись к дверному косяку. Он окинул меня игривым взглядом. Вчера я умерла. Ты принюхайся, до сих пор газом воняет. Дотронувшись до горла, он вздрогнул. Я сам вчера чуть не задохнулся. Спустившись, я встал прямо перед ним. Парень был на дюйм повыше меня и значительно шире в плечах, но я понимал, что со мной он бодаться не рискнет. «Слышь, жирный!» — сказал я. «Уймись и выкладывай, как все было. Какой еще газ? Что за бред?» «Ты заходи, милый!» — пригласил он, глупо улыбаясь. «Я и расскажу!» Я хотел было отказаться, но парень вальяжно удалился в большую комнату. Пришлось идти следом. Воздух в комнате был затхлый, а старинную мебель, похоже, никто не протирал. Всем своим весом парень рухнул в огромное кресло, подняв в воздух густое облако пыли. «Уж прости меня за этот хлев», — извинился он с отвращением, оглядывая комнату. «Миссис Крокет, та еще неряха, никогда не прибирается. Ты же не думаешь, что я сам буду наводить здесь порядок? Верно, милый? Жизнь слишком коротка. Человеку моих способностей не гоже тратить время на уборку». «Хватит корчить из себя Оскара Уальда», — нетерпеливо произнес я. «Ты сказал, что Нета Скот умерла». Снова улыбнувшись, мне парень кивнул. «Какая жалость!» «Былая ведь восхитительная девушка, красавица, да с такой фигуркой, да такая энергичная». И вот пошла червям на корм, он вздохнул. «Правильно говорят, что перед смертью равны все». «Как это случилось?» — спросил я, борясь с искушением схватить парня за жирное горло и вытряхнуть из него всю душу. Наложила на себя руки. Скорбно ответил он. — Жуткое дело. Полицейские носятся по лестнице то вверх, то вниз. Скорая, врачи. Миссис Кроки орет, как резаная. А та жирная сука с первого этажа все злорадствует. На улице толпа зевак, и все хотят взглянуть на останки. Отвратительно. Просто отвратительно. И еще этот запах газа во всем доме целый день. Жуткое дело, милый, такое жуткое, что жутче не бывает. То есть она отравилась газом? Похолодев, уточнил я. Именно так, бедняжка. Все щели в комнате проклеены липкой лентой и в несколько слоев. Духовка включена на полную. Теперь буду вспоминать об этом всякий раз, как случится покупать липкую ленту. Монотонно гудел парень, словно выдавая сокровенные тайны. Меня беспокоила улыбка, нисходящая у него с лица. «Понятно», — я развернулся. «Ну вот и все. Внутри у меня стало пусто. Я чувствовал легкую тошноту и бесконечную грусть. Что ж ты не дождалась меня, Нетто?» — думал я. «Всего сутки. Вместе мы бы справились с любой бедой». Спасибо. — сказал я, открывая дверь. — Не стоит благодарности, милый. Поднявшись с кресла, парень вышел за мной на площадку. — Всегда рад помочь. Хоть и повод печальный. Вижу, ты сильно переживаешь, но ты справишься. Ныряй в работу, ведь работа — лучший лекарь. Как там у Байрона? — Во время дела нет времени для слез. Хотя ты, наверное, равнодушен к Байрону. Такое бывает. Я смотрел сквозь парня, не вслушиваясь в его слова. Из прошлого доносился голос Нетты. «И этот дурень покончил с собой? Не хватило храбрости взглянуть в будущее? Нет, что бы я ни сделала, готова сполна за это расплатиться. Самоубийство не для меня!» Тогда мы читали об одном миллионере. Тот, психанув на ровном месте, вышиб себе мозги. Я вспомнил, с каким лицом Нетта произнесла эти слова, и почувствовал, словно щеки моей коснулся холодный ветерок. Что-то здесь не так. Нетта ни за что не лишила бы себя жизни. Надвинув шляпу на брови, я нащупал в кармане сигареты и протянул пачку собеседнику. Почему она это сделала? «Меня зовут Юлиус Кроул», — сказал эльф, выудив сигарету щепком неухоженных пальцев. «Ты я друг?» — я кивнул. «Пару лет назад мы общались». Я дал ему прикурить, после чего закурил сам. «Значит, повелась на американца?» — с улыбкой произнес парень. Казалось, он говорит сам с собой. «А американец, значит, повелся на нее?» «Неудивительно! С такой-то фигурой! С таким-то личиком!» Он сонно посмотрел на меня. «Вот бы узнать, сколько английских девушек изнасиловали американские солдаты!» «Точное число! Интересно, правда? Я считаю, такая статистика очень важна!» Он безвольно приподнял широкие плечи. Хотя это, пожалуй, пустая трата времени, добавил он, покачивая головой. Как все случилось? Напрямик спросил я. Хочешь узнать, почему она так поступила? мягко поправил меня парень и снова приподнял плечи. Шелковый халат затрещал по швам. Это загадка, милый. Никакой записки. Сумочки пять фунтов, в холодильнике полно еды, никаких любовных писем. «Никто ничего не знает!» Шевельнув бровями, он улыбнулся. «Возможно, носила ребенка?» У меня не было сил продолжать этот разговор. Беседовать с ним о Нетте все равно, что читать надписи на стене общественной уборной. «Что ж, спасибо!» Я пошел вниз по лестнице. «Не за что, милый!» — сказал парень. «Какая жалость! Ты, как вижу, совсем приуныл!» И, Вернувшись в квартиру, он прикрыл за собой. Дверь.